глава 23 я ожидал всякого ловушки коварного нападения ментальной атаки в общем всего чего только можно единственное чего я не ожидал так это увидеть обычного офисного клерка сидящего в кожаном кресле хотя насчет офисного клерка я пожалуй погячился вальяжно расположившийся в кресле мужчина больше походил на крупного бизнесмена или какого-нибудь конгрессмена Дорогой костюм, белоснежная рубашка, золотые запонки, ярко-красный галстук. И если внешний вид конгрессмена так и кричал о роскоши и богатстве, то его лицо было каким-то непримечательным, за исключением глаз. В глазах конгрессмена так и плескались кровь, ярость, ненависть и жажда. Я и так догадывался, кто сидит передо мной, но стоило мне поймать его взгляд, как все сомнения улетучились. Это был Ануб. В правой руке он держал стакан с чем-то похожим на виски, в левой дымилась толстая сигара. Так, так, так. Ануб с явным удовольствием затянулся сигарой и принялся опускать колечки из дыма. Кого я вижу? Александр Денебре? Или правильнее будет сказать Александр Денебре-Емец Денебре, фон лютик Я промолчал, вместо этого бросив быстрый взгляд назад. Новый облик Ануба меня пугал. Я никак не мог понять, что именно, но что-то в его образе меня смущало, чертовски смущало. На мгновение я даже засомневался, туда ли я попал. Но напряженный, как струнанак, стоящий у меня за плечом, развеял мои сомнения. «Вижу, ты не один», — усмехнулся Ануб, потягивая виски. «А где же старик Денебери? Или сопля Я снова промолчал, настороженно обшаривая пещеру взглядом. Что-то было не так, но я никак не мог понять, что именно. «Знаешь, а ведь я тебе даже немного благодарен», — Ануб растянул губы в улыбке. «Без тебя мне вряд ли бы удалось установить связь с твоим миром». Слова Ануба прозвучали, как гром среди ясного неба. Я был готов сражаться хоть с самим Анубом, хоть с его миньонами и бесконечными армиями демонов, но связь с моим миром, да еще и благодаря мне. Это был удар ниже пояса. И ведь я был там раньше, Ануба нисколько не волновала, что я не спешу вступать в диалог. И именно там я, впрочем, не важна. Именно там он что? Интересно, это случайная оговорка или намеренная? И, что самое главное, когда он там был и почему ушел? Или его ушли? Ануб затянулся сигарой и выпустил в воздух плотную струю дыма и с интересом посмотрел на меня. «Хотя, к чему секреты? А так будет даже интересней. К тому же ты сам принес мне вторую часть». «Вторую часть? О чем это он?» «Вот только на этот раз ты не сможешь сбежать», — Ануб коротко хохотнул. «Отсюда выйдет только один из нас». Он совсем по-человечески откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. «Точнее, останется здесь». Слова о вызывали интерес, но меня не покидало ощущение, что он только что ошибся и сейчас всеми силами старается отвлечь мое внимание. «В чем же он ошибся?» «Слова нет, не думаю. Пока что я не услышал ничего такого, а оговорка про мой мир...» Больше походит на крючок, чем на случайную оговорку. Движение? Пожалуй. Клишированный стакан с виски и эта дурацкая сигара. Колечки из дыма и сверкающие золотом запонки. Они как будто отвлекали мое внимание от чего-то важного. Мой взгляд скользнул ниже, и я с трудом сдержал улыбку. Цепь. Лодыжку Ануба охватывала невзрачная цепь, уходящая куда-то в пол. «Это ничего не меняет». Ануб едва заметно поморщился. «Но характеристики твоего тела поражают». Он посмотрел на меня так, будто я был вещью, которую можно примерить, и это было настолько неестественно и неприятно, что я машинально сделал шаг назад. А знаешь, Ануб, заметив мой маневр, лишь усмехнулся. Можно обойтись и без... Он сделал выразительную паузу. Крайних мер. Серьезно? Он действительно вздумал пугать меня крайними мерами? Да само мое нахождение здесь уже крайняя мера. Предлагаю тебе сделку. Ануб затянулся сигарой и выпустил гигантское кольцо из дыма. Согласишься, попадешь на пантеон. На пантеон? Не выдержал я. Не слишком ли жирно? Я, конечно же, имел в виду Ануба, но демон понял все по-своему. Я щедро вознаграждаю верных мне разумных. Было очевидно, что наша беседа подходит к концу. Ануб попробовал меня переманить, но как только поймет, что его попытка провалилась, немедленно атакует. И первой моей мыслью было ударить первым, но усилием воли я сдержал свой порыв. Чем черт не шутит, вдруг мне удастся выведать что-то важное. Что за сделка? «Ты отдаешь мне руну», — взгляд Ануба впился в меня, словно клещ. «А я ставлю тебя наместником над твоим миром». «Руну? Что за руну?» «Всего лишь протянул я всем своим видом, демонстрируя разочарование. Не густо». «Не густо?» — нахмурился Ануб. «Мир без магии, в котором каждый стремится к богатству и власти и готов ради этого на все?» «Не все такие», — я покачал головой. «Большинство стремится к справедливости и счастью». Просто они не кричат на каждом углу о своих добрых делах и свершениях, в то время как горстка наглецов публично присваивают себе чужие заслуги». «Зависть — это хорошо», — расплылся в улыбке Ануб. «Именно в вашем мире я познакомился с этой концепцией. И если бы не тот паломник...» Ануб скрипнул зубами, а я неожиданно для себя рассмеялся. «Тебя не обычный человек? Ни бог, ни архимаг!» а обычный человек. А ведь я до последнего не хотел портить это тело». Ануб, поняв, что никакой сделки не будет, стряхнул с рукава невидимую пылинку и начал подниматься с кресла. «Не человек. Я же, вместо того, чтобы использовать благоприятный момент и напасть первым, стоял на месте и усиленно пытался поймать промелькнувшую мысль «Не человек, а вера». Нахлунувшее на меня озарение было сродни прохладному ветерку в знойный полдень. Внутри появилась уверенность, что я только что понял что-то очень важное. Казалось, еще немного, и мне откроется тайна мироздания, вот только у Ануба были совершенно другие планы. «Довольно!» — рявкнул демон, чьи глаза налились кровью. «Сейчас ты умрешь!» «И это подобие воина, замершее у тебя за спиной, тебе не поможет!» «Я знаю, что ты пытался его переманить», — усмехнулся я, глядя на Ануба новым взглядом. «Думаешь, я не заметил твоего ментального воздействия? Власть, богатство, чужое тело. Ты сделал все, чтобы склонить стража на свою сторону, не так ли?» Он один. От безжизненной улыбки Ануба сначала треснула левая щека, а за ней и правая, против четырех. Рот демона превратился в широкую от уха до уха пасть, Но меня это не испугало. Генералов Инферно! Одновременно, со словами Ануба, в углах пещеры закрутился кровавый туман, сквозь который явственно угадывались трехметровые рогатые демоны в золотых доспехах. А ведь ты так ничего и не понял, я с безмятежной улыбкой смотрел на все приготовления Ануба. Простому паломнику помогла вера. Страж, страстно желавший вернуться в мир живых, пожертвовал мечтой ради любви а меня переполняет...» «Надежда?» — перебил меня Нуб. Он по какой-то причине не спешил менять облик, но шипы, вспоровшие дорогущий костюм на плечах и локтях, выглядели более чем грозно. Стакан с виски превратился в огромную секиру, а сигара, сотканный из крови, кнут. В глазах демона бушевал настоящий ураган из ненависти, злобы и ярости, а его аура била по сознанию с чудовищной силой. «Внутри тебя переполняет надежда!» — хохот Ануба напоминал раскаты грома. «Еще одна сказка для неудачников!» «Уверенность!» — усмехнулся я, перехватывая поудобнее свой посох. «В том, что я на верном пути!» «Умри!» — взревел Ануб, и его генералы, повинуясь взмаху меча, рванули ко мне. «Только после тебя!» — ощерился я, переходя в боевое состояние. «Во все стороны от меня ударила волна смерти, но вместо того, чтобы превратить демонов-инферно в высохшие мумии, лишь немного их замедлило. Казалось бы, что может сделать одна секунда, но ее хватило, чтобы Нак, находящийся за моей спиной, метнулся вперед и... разделился на четыре копии». А Нуб же, видя, что время разговоров ни о чем закончилось, щелкнул хлыстом и выкрикнул гортанную фразу. «Вени! Арнаил! Вени! Ви девицы!» Блеснув знанием латыни, я метнулся в сторону, поскольку оставаться во вспыхнувшей огнем пентаграмме мне резко расхотелось. А видимо, было мало поддержки в виде четырех генералов Инферно, раз он решил призвать некого Арнаила. Этот Арнаил, который уже начал было материализовываться в пентаграмме, никаким образом не вписывался в мое видение нашей м беседы. Поэтому выскочив из ловушки я принял удар кнутом на счетт мертвых и ткнул посохом в пплыхающий огнем линии пентаграммы. Структура призыва разрушилась и демон, метнув в меня с густок огня, растворился вместе с ней. А -а -а -а -а -а! неожиданно рассмеялся онубб, не бросая попыток достать меня своим кнутом какой же ты еще? «Сопляк!» «Думаешь, с навершие посоха сорвалось копье тьмы и ударило Ануба точно в грудь?» «Уверен!» «К моему удивлению, заклинание магии смерти, вместо того, чтобы проделать в груди конгрессмена дуру размером с футбольный мяч, осыпалось пеплом. Только молокосос смог купиться на такую детскую ловушку!» хм, «Про что это он?» «Призыв демона служил обманкой, но как? Хотя какая разница?» Пора заканчивать этот цирк. Я крутанул посох в руках и, указав на Ануба нужным навершием, мысленно активировал ваджру. В грудь конгрессмена ударил тонкий луч смерти, но демон лишь пошатнулся: Не понял? А-а-а! Раскатистый смех Ануба так извинел предвкушением жажды и желанием скорой расправы. Ты сам пустил меня в свой мир и до сих пор этого не понял. Я машинально посылал в Ануба одно смертельное плетение за другим, не забывая отмахиваться от ударов кнутом и неожиданных взмахов секиры, но в душе царило смятение. Моя уверенность в том, что Ануб-труп таяла прямо на глазах. Ладно копье смерти и плетение тлена, но в Луч смерти должен был, если не уничтожить Ануба, то, как минимум, серьезно его покалечить. Он же... Он же вел себя так, будто ничего страшного не произошло. Как будто, как будто у него за спиной был бесконечный океан силы. Пентаграмма, призыв! Две мысли одна за другой промелькнули в голове, и я бросил быстрый взгляд на пол. Под бросающимися в глаза огненными всполохами пентаграммы находилась другая геометрическая фигура, чертовски сложная и, выбитая на каменном полу, печать а я своим ударом по пентаграмме ее активировал. И это сейчас связь между моим миром и темницей Ануба, установленная благодаря печати, давала Анубу так необходимую ему подпитку. Но еще немного, и он сможет использовать ее как портал. От осознания, сколько бед может принести Ануб, появившись в моем мире, у меня затряслись руки. Ему плевать на пули и ракетные удары, А магов, особенно таких, как Сандра или Самди, которые смогли бы встать у Ануба на пути, на земле нет. «Засада», — прошептал я себе под нос. «Ведь Анубу сейчас даже не нужно со мной сражаться. Достаточно уйти в защиту и дождаться, пока канал, связывающий мой мир и его темницу, достаточно окрепнет, и я ничего не смогу сделать». На плечи тут же рухнул валун обреченности, а уверенность сменилась тревогой и страхом. «Здесь не помогут ни вера, ни любовь, ни сила!» «Не может быть!» — мысленно прокричал я, не переставая поливать Ануба смертельными заклинаниями. «Не может быть, чтобы не было ни единого шанса!» «Думай, Саня, думай!» «Что сказал бы Денебери, сам фон Лютик?» «Денеб, в конце концов!» «Самди бы точно сказал что-то наподобие «ты сможешь!» «Денеб — мир такой, каким видит его маг, а Денебери...» Для разумного следующего путем искусства нет ничего невозможного. А что сказал бы фон Лютик? Я вспомнил бледное лицо дяди, его ироничную улыбку и уверенность, плещущуюся в серых глазах. Наверняка что-то типа «если враг собирается сбежать, то нужно убить его побыстрее». «Ха, на моих губах сама собой появилась злая улыбка». «А ведь действительно!» А раз один я справиться с ним не могу, то все, что мне нужно сделать, выстрелив в Ануба еще одним лучом смерти, я практически сразу швырнул усиленное копье света и метнулся вправо на помощь Нагу. До этого момента я совершенно выпустил Нага из виду. Сражается, сражается, удерживает генерала Фануба, удерживает. Так что же еще нужно? Ведь я всей душой верил, что самостоятельно справлюсь с Анубом. Но финт демона смешал все карты, а раз так, моя очередь добиваться численного преимущества. Хуже всего приходилось нагу, вооруженному огненным мечом. Стихийный клинок не только не наносил огромному демону ран, но наоборот излечивал его. И все, что оставалось стражу, уйти в глухую оборону и медленно, но верно пятиться назад. Вух! Плетение Тлена врезалось в золотой нагрудник генерала и, превратив внушительную артефактную броню в бесполезный золотой песок, впилось демону в грудь. РА! -а -а -а -а! Предсмертный крик одного из генералов Инферно прозвучал райской музыкой. И я, добив его копьем света, кувырком ушел от стремительной атаки Ануба. Демону жутко не понравилось, что я переключился на его миньонов, и он решил меня наказать. Я же, уйдя от удара кровавым кнутом, направил на Ануба посох и, дождавшись, когда он прикроется своей секирой, сместил прицел. Луч смерти, выпущенный ваджрой, пронесся мимо Ануба и угодил в левую глазницу второго генерала. Страж, бившийся с демоном, отсулетовал мне стихийным клинком земли и вместо того, чтобы броситься на помощь своим двойникам, отступил к стене. «Все равно не выйдет!» — прорычал Ануб, чередуя удары кнутом с огненными плюхами, от которых моя защита жалобно трещала, а пол темницы плавился от жара. «Как знать!» — пробормотал я взмахом посоха, активируя подсмотренное у гора плетение. Вернее, это плетение я видел еще раньше, в одном из своих ночных видений. «Да, точно, в том, где тринадцатилетний я поднимал вместе с Костей химеру». Едва заметные глазу струи праха метнулись в Ануба, но, не долетев до него считанные сантиметры, выстрелили в разные стороны, испускающих дух генералов. Звук ломающихся костей и треск плоти заглушили рев огня и звуки боя, и две костяных гончих, появившихся на месте демонов, молча бросились вперед, но не на Ануба, а к оставшимся генералам. Ануб видел, что происходит, но ничего поделать не мог. Его огненные атаки блокировались моими плетениями, а Кнут все никак не мог пробить щит мертвых. Казалось, в этом сражении мне помогает сама смерть. Хотя, судя по холодному ветерку, который время от времени дул мне в затылок, так оно и было. Вени, Арнаил! Ануб с силой вогнал секиру в пол, по которому тут же пробежала ветвистая трещина, принимающая форму пентаграммы. Не в мою смену, Бросила я, вспомнив почему-то имперского мага Алексея. Посох ударил в трещину, и плетение света, сорвавшееся с навершия, накрыло собой зарождающуюся пентаграмму. Где-то вдалеке, с другого плана, послышался полный боли крик, а я, не сдержавшись, улыбнулся. Надеюсь, этот «душ» пришелся демонам по вкусу, и ни один из них больше не откликнется на призыв». Ануп еще трижды пытался призвать на помощь своих генералов, но я был начеку и мгновенно заливал светом зачатки пентаграмм наг тем временем при помощи костяных гончих справился сначала с одним ледяной клинок снес демону голову, а затем и с другим генералом но несмотря на локальные победы у меня в груди разгоралась тревога Мы могли перебить хоть всех генералов инферно, но если оно уйдет то все будет зря а раз так! то нужно уничтожить его даже ценой собственной жизни. «Вместе!» — крикнул я Нагу, осыпая Ануба всем, чем только можно. На мгновение мне показалось, что вместе со мной это кричат Ксандр, Алексей и остальные преподаватели Цитадели. Мой резервуар уже показывал дно, но я и не думал останавливаться, темный целитель пошел ва-банк. Вернувшийся в свое привычное состояние Наг, стоило ему услышать приказ, Набросился на ануба со спины и заработал стихийными клинками, словно мельница. Чудом уцелевшая костяная гончая с рычанием прыгнула демону на грудь и вцепилась в руку с хлыстом. Я же, выпустив изнаверший еще один луч смерти, рванул вперед и силой вбил посох в бок анубу. Кожа Ануба пошла трещинами, лицо исказилось в страшной гримасе, шипы выросли вдвое, и я понял: мгновение и ануб из этой оболочки. Удар сердца и кокон паутина летит в демона. Хс! Шипение Ануба перешло в визг, но опутавшие и демона паутина не позволило Анубу вырваться из ловушки. Хуже того, паутина поймала демона на взмахе секирой, и огромное лезвие практически полностью погрузилось ему в грудь. Сейчас Ануб больше не походил на конгрессмена. Разорванная кожа, сквозь которую просвечивала ярко-красная плоть, неестественно высокие плечи и звериные когти. Ну а пропасть от уха до уха я и вовсе молчу. Ануб походил не на владыку Ада, а на его оживший кошмар. «У тебя все равно ничего не получится», — прошипел демон, не обращая внимания на вонзившуюся ему в грудь секиру. «Связь крепнет, и пока я ее вижу, ничего не может меня остановить». «Даже этот артефакт, оставшийся от кого-то из старых богов!» Слова про старых богов я пропустил мимо ушей, а вот упоминание про связь показалось мне интересным. А если так? Сорвав с пояса флакон, я щедро плеснул водой из тикса в глаза Анубу. От истошного вопля демона по пещере пробежала широкая трещина. «Мои глаза!» То ли еще будет?» — пообещал я, изжав шип ската и из извод стикса, вонзил его в горло Анубу. «Внимание! Вы нанесли Анубу смертельную рану. Если его не добить, вы забудете, что такое покой». Умирал Ануб долго. Наг пластал его стихийными клинками. Я раз за разом вбивал в него лучи смерти и выкалывал восстанавливающиеся глаза шипом. Демон выл, пытался вырваться из паутины, залить все вокруг себя огнем, но мы с Нагом раз за разом пресекали все его попытки. Я все так же ощущал печать и связь, протянувшуюся между темницей Ануба и моим родным миром, но никак не мог ее разрушить. До тех пор, пока не догадался ударить Ваджрой не по Анубу, а по его цепи. Дзанг! Стоило цепи лопнуть, как Ануб вспыхнул силой, словно какой-то божок, Но в следующий момент ваджра, четыре стихиных клинка, шипската и касание госпожи превратили его в хорошо прожаренный кусок мяса. Правда, он отдавал гнильцой и отвратительными миазмами разложения, но дело наконец-то было сделано. Однако я не успокоился до тех пор, пока от Анубы не осталась горстка пепла, а печать, устанавливающая связь, не превратилась в пыль. И только когда передо мной появилось системное уведомление сети, я выдохнул спокойно. Внимание, выполнено задание кровник Ануба. Вы уничтожили Бога, вне пантеона. Получено достижение «Каратель», плюс два ко всем характеристикам. Внимание, репутация у Аида, уважение. Внимание, доступен статус «Младший партнер Аида», плюс 5 ко всем характеристикам. 5% процентов от храмовой энергии. Принять, да, нет. Внимание, выполнены скрытые условия для открытия божественного задания Пантеон Порога. Ваджра, уничтожение Ануба. Внимание, предпринять попытку взойти на Пантеон? Да, нет. Плюс к характеристикам, партнерство с Аидом и уникальное задание – это, конечно, огонь. Но больше всего меня поразила руна, выпавшая из оставшегося после Ануба пепла. Руна – луч жизни, скрыта. Я, не раздумывая, приложил ее к посоху, и тот поплыл, превращаясь в ваджру. Внимание, собрана стандартная тренировочная комплектация. Текущие компоненты ваджры. Руна-луч смерти. Руна-луч жизни. Навершие ваджры. Навершие ваджры. Основа ваджры. Слепок ваджры. Увы, но как бы мне не хотелось заглянуть одним глазком на пантеон, нужно было решить целую уйму текущих задач. С одной стороны, я достиг одной из самых главных своих целей, но с другой, самое-самое главное было еще впереди. Одно только вторжение, чего только стоит. И это не считая текучки. Проанализировать показанные мне стражем видения, проведать Денебери, вернуться в Академию, чтобы обсудить с ректором перспективы развития храма Фаида. Ну и, конечно же, раздать долги. Ты готов? Я вопросительно посмотрел на стража и увидел в его глазах страх. «Не очень-сссс», — признался Нак. «Ты правда готов сделать это ради меня?» «Мы же договорились», — я пожал плечами. «К тому же нужно проверить луч жизни». Мне, честно говоря, уже не терпелось раздать долги и примкнуть наконец-то к армии защитников порога. «А ну, больше не проблема, а значит, я могу снова стать простым целителем и спасать человеческие жизни». «Хорошо-сссс». Наг все же решился. Но для начала сс. Мне нужно показать тебе кое-что важное. Он хитро щелкнул хвостом, и передо мной появилось уведомление: Внимание, вернуться в Академию или принять запрос на глаз смерти. Вернуться принять запрос. Точно важное? Я с сомнением посмотрел на подобравшегося нага. Точно, сс! Что ж, я прикрыл глаза, чувствуя, как от стражи идет благодарность и желание помочь. Принять запрос.